Ведь говорить о возможном назначении на посты главного инженера недопустимо. Степан вернулся домой почти одновременно с Андрюшей. И как только тот показался, объявил ему о своем отъезде. — В Москву? — удивился Андрюш. — А зачем? Степан пожал плечами. — Я не могу сказать тебе всего, но кое-что скажу. Получу в Москве... Орден, которым меня наградили. Андрюша даже подпрыгнул. Орден? Ленина? За что? Степан рассмеялся. Нет. Знак почета. За установку насоса? Так тебе же за это выговор объявили. Выговор за опоздание. А запуск завода — орден. Такова диалектика, дорогой мой братец Андрюша. Степан взъерушил волосы у него на голове. «Достань из-под кровати чемодан». Андрюша сначала торжественно пожал брату руку, а потом бросился исполнять приказания. Никогда еще мальчик не был так горд, как в этот момент, стоя на четвереньках перед кроватью и вытаскивая из-под нее пыльный чемодан, «Степан орденоносит». Там, в Москве, одобрили его идею, оценили, Что он не спал десять суток и пустил завод, значит, из Москвы виднее? Подожди. Вдруг вскрикнул Андрюша и сел на пол, смотря снизу вверх на брата. А как же бак? Бак, нахмурился Степан Григорьевич. Нефтяной бак, на котором давно стерли с буквы НОБЕЛЬ, старый никому не нужный, стоял, примыкая к новому школьному зданию. Огромный, наполовину врытый в землю, он занимал часть предполагаемой спортивной площадки. Андрюша от имени пионерской организации школы, он был председателем совета отряда, приставал к брату, настаивая, чтобы он, как главный механик завода шефа, распорядился убрать бак. Сначала брат обещал это сделать, хотя и говорил, что поднять бак очень трудно и дорого. Но он все-таки обещал, И вот теперь он уезжает, а в школе скоро начнется спортивный сезон. Бак, повторил Степан, отворачиваясь. Видишь ли, положение несколько изменилось. Ты не знаешь, что такое финансовая дисциплина. Я не могу оплатить работы, связанные с подъемом бака. Ибо подобные расходы нигде не предусмотрены. Андрюша? «Не верил ушам!» «Но ведь ты обещал!» Степан поморщился. «Я не могу послать рабочих за пределы завода. Подобное распоряжение повредило бы делу и мне. И вообще это недопустимо. На месте главного инженера я бы этого не позволил». Андрюша вскочил тонкий, бледный, со взъерошенными волосами, Глаза его сверкали, на скулах выступили красные пятна. — Ты не можешь так говорить! Что подумают ребята и директор, которым я от твоего имени обещал? Степан усмехнулся. — Что ж, очевидно, ты поторопился, ибо... — Что ибо? — почти плачущим голосом закричал Андрюша. — Ибо мой брат не умеет держать слова. Ну, — как ты не понимаешь не обращая внимания на Андрюшину резкость, мягко сказал Степан. Обстоятельства изменились. Не всегда возможно поступать опрометчиво. Расходы, деньги. А что я скажу бухгалтеру? Сын главного бухгалтера завода у нас в школе учится, наивно сказал Андрюша. Какой он еще ребенок. Я начал его любовно воспитывать, а он на меня смотрит гневными глазами. «В кого это ты такой огнеопасный?» «Не беда. Постоит еще перед школой ваш бак. Горючего в нем давно нет. Вот кончится год. Предусмотрим специальные расходы на ваш дурацкий бак тогда. А мы не будем ждать. Не будем!» Топнул ногой Андрюша. «У нас, ребят, много!» Тысяча. Алексея Денисовича Денисюка попросим. Он нам скажет, как все возьмемся, таки вытащим. И пусть тебе будет стыдно, ну и дурак. Тысяча ребят. Это тебе не сказка про репку. Даже если жучка в штаны тебе вцепится, не поможет. Здесь не просто люди нужны, а деньги. Ибо потребуется построить... Целое сооружение, козлые такие, здоровенные, к которым талии и подъемные блоки можно привесить, иначе бак не вынешь. — Нет, вынем, — твердил Андрюша. На шум из-за перегородки вышел хозяин квартиры Денисюк. Сощурившись, теребя свисающий ус, он озорно посмотрел на Андрюшу. — Тоже кочет, кочеток. «Чи правда, чи нет? Денисюка тут поминали!» «Да вот!» — пренебрежительно махнул Степан рукой. «С твоей помощью школьники хотят нефтяной бак вытащить». «Да можно!» — неожиданно заверил Денисюк. «Пустой разговор, Алексей Денисович», — сказал Степан, укладывая вещи в чемодан. «Тут ты ничем не поможешь». Сейчас время трудное, денег у завода нет, строить целое сооружение, чтобы проклятый бак вынуть. Пусть стоит пока. — Нет, не пусть стоит, — перебил Андрюша. — Когда ты научишься вежливости? — повысил голос Степан. Алексей Денисович погрозил Андрюше пальцем и пригладил у него на голове озорной хохолок. — Разрушенный майя! Так и на треба нияк грошей, — сказал он. Без затрат не сделаешь, — буркнул Степан. Можно и без грошей. Упрямо повторил Денисюк и подмигнул Андрюше. Про тот бак я еще от моего хлопца, от Дениски, слышал. Зараз бак в войну. Так ведь нет же ни людей, ни средств, — раздраженно отмахнулся Степан. Да я ж так разумею. Не треба ни рабочих, ни талий. Ну, я бак так вытащу. Один. Нет у меня сейчас времени для шуток. Да я ж без шуток, Степан Григорьевич. Один войну. Андрюша, полуоткрыв рот, смотрел на денищука Степан сердито снова махнул рукой, потом все-таки спросил. А как вынимать станешь? Так то же вам виднее, Степан Григорьевич. Лукаво сощурился Денисюк. Вы инженер, вам и решать, как вынимать, раз Денисюку не поверили. А он вынет.